Глава 17. Мы восстановили баф с личными усилениями и двинулись вперёд по тоннелю. Скорее перед нами открылся большой зал с высокими потолками и мощными колоннами квадратного сечения из тех же блоков жёлтого камня. "Похоже на главный зал", произнёс я, смотревшись. "Здесь он расположен близко от входа". А вот только сколько нам предстоит лазить по катакомбам, чтобы собрать все ключи, фыркнула Танша, указывая на одну из лестниц, ведущих на нижний уровень. Слева и справа находились спуски на подземные ярусы, а прямо по ходу движения виднелись широкие ступени, которые вели наверх и упирались в широкую закрытую плиту. Любопытства ради я вдарил по преграде глыбой. но плетание понесло никакого урона. Прочность у стены отсутствовала в принципе, что говорило о её неразрушаемости. К подобным объектам можно отнести скалы окружающие это же, а также породу глубоко под землёй. В центре зала находилось девять постаментов, с полностью идентичными выемками. Правда, в некоторых виднелась какая-то грязь. Иероглифы на пьедесталах снова ничего нам не говорили. 9 штук. Факториал 9 это больше, чем до хрена. Банальным перебором последовательностей точно ничего не добьёмся. Только с катушек съеду окончательно от постоянных смертей. Так что либо нам стоит надеяться на пробуждение местного языковеда, как в прошлый раз, либо проходить данж, как задумал разработчик. Нудный квест. По всей видимости, зал босса располагается в верхней части пирамиды. Учитывая, что обычно данные помещения занимают большие пространства, не удивлюсь, если основная часть видимой из пустыни части пирамиды выделена именно под финальный зал. Однако в длину и ширину Такое помещение не будет серьёзно превосходить его же высоту. Если разрабы не придумали впихнуть внутрь скрытые пространства, то будет тесновато. Ладно, довигаем вниз, проговорил я оптимистично. Первый подземный ярус подарил нам сомнительную радость встречи с Василисками. По своим особенностям мобы напоминали сколопендр чёрных пустошей. Берханные Василиски умели передвигаться под песчаной подушкой и неожиданно нападать на беспеченных путников. Для нашей испаенной суперпатии монстры минус первого яруса не составили особых проблем, тем более что среди Василисков не встречалось танков или магов. Кара умела агрело мобов, остальные дамажили. Единственное неудобство представляли собой залы, полные песка. Могу в таких местах наравили утащить жертву под песок. В принципе, мы бы могли потом воскресить павшего товарища, но всё равно неприятно. На выручку нам пришли собаки Шаны и скелеты Али. Призывные пёты, бродя по песку, точно так же агрели на себя подземных хищников. Ящер утаскивал бессловесную цель под землю и расправлялся. После чего он обычно вылезал наружу, чтобы напасть на оставшихся врагов в обычной манере. Также помогали некоторые заклинания или навыки. Атака бризом по песку наносила частичный урон спрятавшемуся в нём барханному Василиску. Внешние ящеры напоминали тритона в переростков, примерно 4 м в длину с учётом длинного хвоста. Обитали в храме стаями до 10 особей. средней бронированности могли балансировать на задних лапах, атакуя когтями передних конечностей. В этом Василиске отличались от варанов или саламандр. А каменение Василиска, конечно, не слишком приятный навык. На несколько секунд жертву окутывает каменная плёнка, сковывающая все движения и не позволяющая атаковать. Зато и каменный стукан получает полную неуязвимость от любых атак. По сути, Василиски ненадолго выводили из боя часть противников, снижая боевой потенциал группы. Больше всего раздражало, когда ящеры бросали окаменение на Кару. При успешном прохождении навыка агар с монстров спадал, и они набрасывались на остальных. У нашего танка, конечно, имелась повышенная сопротивляемость подобного рода атакам, благодаря характеристикам экипировки и некоторым навыкам. Но если учесть, что её окружала обычно масса противников, то и окаменения на неё бросали чаще. Дура ушастая бросила ведьма, после чего скривилась от головной боли, прикрываясь щитом от отакаменения. Когда тварь становится на одном месте и зыркает на тебя не моргая, значит готовится к атаке. "Поняла", откликнулась Кара. "Ещё одно обзывательство и будешь сама держать ящеров". Стало немного полегче. Щит не давал стопроцентной защиты от навыка Василиска, но значительно снижал шансы на успех. С удивлением мы обнаружили, что у Василиска в храме встречаются огненные атаки. Ящеры на несколько секунд замирают и копят силы, опустив голову к земле, а затем резко выдыхают в тебя довольно дамажное кольцо огня. Обычные мобы слепящих песков таким навыком не обладали. Имелась и положительная сторона нашего противостояния барханным Василискам. С усиленных мобов падала чешуя Василиска. Раньше мы узнавали насчёт чешуи чутой экипировки эпического ранга. Средняя броня крафтилась как раз из данного ингредиента. По сути, лишь на 24-25 этажах начинали падать элементы для крафта эпиков. Поэтому достать соответствующее оружие и броню было непросто. По слухам, чёрные купцы торговали с демонами, которые и поставляли втридорога нужные части монстров или руду. Пришлось изрядно полазить по лабиринту катакомб, но к концу первого дня мы наконец нашли первый ключ. На сей раз обошлось без мини-боссов. Хотя последний зал с кучей усиленных Василисков заставил нас попотеть, ключом оказалось овальное серое яйцо, чей низ как раз соответствовал выемкам в постаментах главного зала. Яйцо Василиска. Яйцо Василиска, обнаруженное вами на первом подземном ярусе песчаного храма. Предмет можно было убрать в кольцо хранения. хотя оно весело, 15 кг. Эток больше сотни таскать с собой придётся. Благо, у каждого из нас имелось свободное место в схронах. Меня несколько задачила надпись в оценке. По-видимому, она нужна, чтобы отличать ключи друг от друга. На ночь ведьма взяла свой личный спальник. В нашем шатре и так уже тесновато. Да и ночевать бок о бок с тёщей было бы весьма странно. Поспав и отдохнув, мы двинулись дальше. Слово по прошествии суток фальшивый статус Солбедо спал, а временная краска постепенно начала сходить с кожи. После успешного проникновения в храм больше не было смысла конспирироваться. Поэтому мы дали наконец с Драколюдки отъездса. В период восстановления потерянного хвоста бессолополо за пятерых чешуйчатый отросток вытягивался почти на глазах. Не с такой стремительностью, как у драконов, но всё равно быстро. Второй подземный ярус представлял собой всё такой же лабиринт с Василисками, за исключением пары отличий. Во-первых, появились коридоры с ловушками Счастье да для меня любимого, мне удалось уговорить Карамельку поработать испытательницей ловушек. Защитница намного лучше держала удары вылетающих из стен дротиков и падающих плит. Эльфийка так зависела от аж ни разу не померла, хоть и долго выносила мне мозг, обзывая трусливым козлом. Совсем забыла, ради чего я её купил в своё время. Во-вторых, Василиски теперь вместо огненного кольца атаковали нас не слишком приятными лавовыми снарядами, что начинало походить на некую закономерность. На следующий день, на третьем ярусе, мы обнаружили Василисков, которые бросались шаровой молнией. Помимо прямого урона, подобное стихийное заклинание могло привести к неприятным последствиям. судорогам конечностей или временному параличу. Кара крыла Василиска в цензурными ругательствами, стараясь беречь своё благозвучие. Ведь её щит ходил ходуном, когда она ловила одну из молниевых атак Василисков. На Яросах, начиная с четвёртого, мы начали встречать дух хвостых гиен. Данные монстры, напоминающие саванных падальщиков, могли бегать как на четырёх только на двух лапах. Во втором случае гиены обычно использовали какое-либо оружие и защиту. Появились мобы-защитники и лучники. Вкупе с атакующими из-под песка Василисками, сборные стаи монстров могли доставить немало проблем. Таншер один раз не рассчитал свои ХП и отправилась на перерождение, потеряв часть накопленного опыта. На четвёртом ярусе Василиски атаковали каменным копьём, на пятом ледяным диском, шестом воздушным тараном. Мы само собой запомнили особенности мобов разных уровней, поскольку на каждом этаже нам приходилось проводить в среднем по целому дню. Насмотрелись на Василисков так, что аж тошнить стало от их чешуйчатых морд. Последние три яруса Помимо василисков и гиен, облюбовали и пустынные стервятники. Разнообразием приёмов крылатые мобы похвастать не могли, но обороться с ними было неприятно. Здесь дважды погибло бесса. Причём после первой смерти драколюдка стала держаться ближе к земле, опасаясь неожиданного нападения стаи стервятников. Но всё равно ещё один раз подставилась. Я, как и мечтал когда-то, отсиживался за спинами прекрасных дам, выдавая максимальный дамаг. Лишь когда дела становились плохи, врубал бриз и лез в ближний бой. Бризом я и так пользовался, но старался следить за уровнем маны. Ведь без гибели и воскрешения я не восполню на халяву 20% от своего максимума. За все эти дни мы успели нафармить какое-то количество опыта. За монстров храма, особенно усиленных, давали немало экспы. Поэтому терять его снова не хотелось. Василиевский с седьмого яруса использовали навык, похожий на ослабленную завесу тьмы танши. Небольшая область окутывалась непроглядным мраком. При этом монстры как-то ориентировались в нём. Развеет напасть, немного помогал ураганный таран силы. Восьмой ярус представил нам Василиска с водным стихийным навыком. Практически братья водному дракону. Жарль бездушные и безмозглые твари. На девятом ярусе ящеры обладали способностью, которая позволяла им на короткое время повысить скрытность и стать практически невидимыми. выхоже на теневой шаг. Хоть навык сам по себе и не наносил никакого урона, однако намучились мы с этими проклятыми невидимками изрядно. Каре приходилось не просто, поскольку она не видела атак теневиков и пропускала их мимо щита. А безблокируемого им урона дамаг по эльфийке проходил высокий. Также мы чуть все вместе не попались в смертельную западню. Как обычно, Кара шествовала первой по пустому коридору. Я шёл позади, стараясь обнаружить ловушки, благодаря своему высокому восприятию. Затем следовали остальные. Жаль, но на петов капканы не реагировали. Внезапно с двух сторон тоннеля из потолка вниз упали плиты, перегородив нам путь. А правая стена откинулась вниз, явив нам прекрасный вид на тёмную пропасть, дно которой не просматривалось. С левой же стороны открылись узкие щели, через которые начал быстро прибывать песок. Струи песка сбивали с ног и тащили нас в сторону обрыва. А ведь внизу не факт, что я воскресну, если рядом не будет живых сопортейцев. Сердце сковал страх, как за жизнь своих близких, так и за свою собственную. У нас имелся далеко не нулевой шанс помереть в этой чёртовой ловушке, где-то в глубине песчаного храма. "Отходим к стене", скомандовал я, держа за руку Шантри. "Но там поток песка ещё выше", возразила Кара. "Шустрее!" Наша небольшая группа подобралась к упавшей плите, перекрывшей нам ход. Слева вытекала река песка, справа находился обрыв. Я скостав водную стену и поставил её наискосок, так что у нас оставался небольшой треугольный островок спокойствия. А песок, вязв в стене, менял траекторию и утекал всё также в пропасть. Я обновлял водную стену почти по КД. Поскольку время каста составляло значительный срок, а долгопреграда не держалась под напором песка. Минут 15 нам пришлось находиться в таком положении, прежде чем песок начал истекать. А затем ловушка свернулась, и коридор вернулся к своему обычному виду. Мы наконец смогли выбраться из западни и продолжить путь. Всё-таки не зря я изучил новый скилл. В основном я работал на атаку, не тратя свой ДПС на бесполезные заклятия. Но несколько раз в катакомбах под храмом водная стена пригодилась. В финальном зале Карамелька находилась на волосок от смерти, но мы сумели разобраться с врагами. А ведь гибель танка несла с собой немало проблем остальному отряду. Выпрыгивающие из осточертевшего песка Василиски. которые прятались в тени и накладывали на тебя неожиданное окаменение. Дерзкие гиены, которые сумели организовать нечто вроде строя, пикирующие стервятники, бросающие сверху камни. Всё в песчаном храме наравило умертвить тебя наиболее болезненным и кровожадным способом. К концу девятого дня рейда мы заполучили в своё распоряжение Финальное девятое яйцо, которые все внешне были неотличимы. Отвыкли мы от столь долгих и изматывающих приключений. Сколько времени нам понадобится на покорение последнего храма на тридцатом этаже? Месяц? 3 Мы поднялись наверх и расположились на ночь в главном зале с постаментами. Всем требовался отдых, в том числе и психологический. Непрекращающиеся сражения с мобами, особенно если они однотипные, сливаются в смазанный хоровод и влияют на разум. Перед сном, когда закрываешь глаза, то против воли видишь картины разных монстров, с которыми сталкивался накануне. Впрочем, усталость помогает отрешиться от подобных иллюстраций в собственной голове. Как думаете, Какую награду дают за завершение легендарного квеста? вопросил я, валяясь в шатре. Должно быть что-то реально годное. Пф. Уничтожение обелиска и проклятой магии ошейников лучшая награда сама по себе, заметила Карамелька. Может, вечную молодость? мечтательно произнесла Танша. Эх. Почему у меня до сих пор не появилось задание на обелиск? Я ведь столько сил приложила, разбираясь с храмами вместе с вами. Потому что тебе плевать на рабов, ответила Кара. А ты бы что хотела получить? поинтересовался я у Шантри. Ну, не знаю, ответил гномка, прижимаясь ко мне. У меня ведь тоже задание так и не появилось. Наверное, во мне нет той решимости и внутреннего стержня, как у Карамели. И тем не менее, хмм, я бы хотела, чтобы богиня ночи оставила нас в покое, не смущала разум обычных людей и не затягивала в свои проклятые сети. А ты? У меня всё хорошо, мастер, откликнулась Бесса. Я бы пожелала исполниться всем вашим желаниям. Ну вот и кто после этого всё ещё считает, что моя дракошка не няшка? Не знаю. Бессо и другим ночникам лгала весьма убедительно, возразила Шантри. Ерунда. С сего момента приказываю всем считать Бессо няшкой, проговорил я засыпая. "А ты сам чего бы хотел получить?" поинтересовалась Кара. "Клан бы прокачать до топа, снять штраф из целомудрия и расширить лимит на горем до бесконечности." Был беспохотлив, только об одном, и... но продолжение speech elfiki не дошло до моего сознания, поскольку я провалился в тревожно-благостный сон. в котором меня то окружали сексуальные красотки, то нападали жуткие монстры. Следующим утром, с посвежевшей головой, мы приступили к открытию дверей в главный зал. И на сей раз тратить много времени на расшифровку нам не пришлось, поскольку разрабы любезно оставили нам подсказки. Яйца ключи все были одинаковы внешне. Однако мы помнили, какими способностями обладали Василиевские на тех ярусах, где мы их обнаружили. Грязь на пьедесталах оказалась на поверку подсказками. Мы потрогали и внимательно исследовали каждый постамент. Одно возвышение было на ощупь тёплым, другое мокрым, третье не имело тени, четвёртое слегка кусалось, словно ток в розетке. Ещё мы нашли холодный, грязный, источающий слабую дымку, исполняющий функцию вентилятора, из потухшими угольками постаменты. Всё это позволило нам разместить яйца в правильной последовательности. Створки дрогнули и поползли вверх, открывая нам дорогу к боссу храма. А со стороны пьедесталов в это время раздался треск.